Появление на свет маленького Уинстона вызвало большую тревогу у обитателей дворца Бленхайм. Дело в том, что у старшего брата его отца, маркиза Блендфорда, будущего восьмого герцога Мальборо, был только один сын, и если бы с этим единственным наследником что-либо случилось, титулы владения герцогов Мальборо должны были перейти к Уинстону Черчиллю. Более двадцати лет Уинстон не терял права стать наследником титула и родового поместья Мальборо. В 1895 году, когда восемнадцатилетняя Консуэла Вандербильд, дочь известного американского миллионера, прибыла в Бленхейм в качестве жены девятого герцога Мальборо, старая герцогиня, бабушка ее мужа и Уинстона Черчилля, заявила ей, «Вашим главным долгом является рождение ребенка, и это должен быть сын, ибо было бы невыносимо, если бы этот недоносок Уинстону наследовал титул герцога. Консуэла Вандербильд успешно справилась с поставленной перед ней задачей, а недоносок Уинстон тем самым навсегда утратил возможность стать герцогом Мальборо. Вряд ли впоследствии он сожалел об этом. Его честолюбие было значительно больше, и оно, безусловно, не могло быть удовлетворено лишь этим высоким титулом. Мать Уинстона не любили в Бленхейме. Вероятно, потому что и внешностью, и обаянием, и умом, и живостью характера она превосходила титулованных обитательниц дворца. Рандольф Черчилль и его жена предпочитали жить в Лондоне. Ежегодный доход молодой семьи был вполне достаточным, чтобы жить не только безбедно, но и с комфортом. Но поскольку оба супруга с детства привыкли тратить, не считая, Они не укладывались в рамки своего бюджета. Женни с восторгом предавалась дорогостоящим светским развлечениям. Рандольф любил щедро угостить друзей, устраивая в своем доме званые обеды. Страстный любитель скачек, он проигрывал большие суммы, делая азартные ставки. Лондонское общество с распростертыми объятиями приняло молодых супругов. Этому способствовали красота и остроумие Дженни, прекрасные манеры, приобретенные ею за время многолетнего пребывания с матерью в Париже, где они вращались в самых высокопоставленных кругах. К тому же Дженни была прекрасной пианисткой, талантливой художницей, писала интересные и изящные письма. Дом Черчилля посещали выдающиеся представители английской знати. Любил бывать там лидер консерваторов, премьер-министр Дизраэль.